Роберт Маккаман, Лебединая песнь Страна мертвых, Книга 2, часть восьмая: Жаба с золотыми крыльями. Глава 48. Последняя яблони. Снег сыпался с угрюмого неба, заметая узкую сельскую дорогу там, где за 7 лет до этого был штат Миссури. Бегая лошадь, старая, исправившись спиной, но еще с сильным сердцем и способностью работать, тащила маленький неумело построенный фургон, покрытый залатанным темно-зеленым брезентовым верхом. Он представлял собой странную смесь различных трейлеров. Каркас фургона был сделан из дерева, но у него имелись железные оси и резиновые шины. Брезентовый верх был двуместной палаткой, рассчитанной на любую погоду, натянутой на вырезанные из дерева ребра. На каждой стороне брезента была надпись «Путешествующее шоу», сделанное белым, а под ней меньшие буквы объявляли «Магия, музыка» и «Победитель Мефистофеля в маске». Пара тонких досок служила сиденьем и подставкой для ног водителю фургона, который сидел, закутавшись старое шерстяное пальто, начинающее расползаться по швам. Он носил ковбойскую шляпу, поля которой отяжелели от иния и снега, а на ногах были разбитые старые ковбойские сапоги. По перчаткам на руках ощутимо бил жгучий ветер, и шерстяной шотландский шарф был обмотан снизу вокруг лица. только его глаза Цвета между Ореховым и Топазовым и участок шершавой морщинистой кожи были открыты стихием. Фургон медленно двигался через покрытую снегом местность, минуя черные густые леса, оставшиеся голыми без листвы. Изредка то с одной, то с другой стороны дороги попадались сарай или ферма, обвалившиеся под грузом снега семилетней зимы, и единственными признаками жизни были черные вороны судорожно долбящая клювами мерзлую землю. В нескольких ярдах позади фургона устало тащилась большая фигура в длинном развивающемся сером пальто, хрустя сапогами по снегу. Человек держал руки, засунув их в карманы коричневых вельветовых брюк, а его голова вся целиком была закрыта черной лыжной маской, глаза и рот были в красных кругах. Его плечи согнулись под ударами ветра, а ноги болели от холода. Примерно в десяти футах за ним бежал терьер, шкура которого побелела от снега. «Я чувствую запах дыма», — подумал Расти, — и сузил глаза, чтобы всмотреться в белую завесу перед ним. Потом ветер переменил направление, терзая его с другой стороны, и запах горящего дерева, если это действительно был он, исчез. Но спустя еще несколько минут он подумал, что они, должно быть, находятся рядом с цивилизацией. Справа на широком стволе дуба, без листвы, наспех, красной краской было написано «Хороните своих мертвецов». Такие надписи попадались им везде, обычно оповещая, что они прибыли в заселенную местность. Впереди могла бы быть или деревня, или призрак города, полный скелетов, в зависимости от последствий радиации. Ветер снова изменил направление, и Расти уловил тот аромат дыма. Они поднимались на некрутой подъем. Мул старался изо всех сил, но не спешил. Расти не подгонял его. Что толку? Если бы они нашли приют на ночь, это было бы прекрасно. Если нет, то они что-нибудь предпримут еще. За семь долгих лет они научились тому, как можно быстро устроиться на ночлег и использовать все, что им удалось найти с наилучшей выгодой для себя. Выбор был прост — выжить или умереть, и много раз расти Витерсу. Казалось, что он бросит все и упадет, но Джош или Свон заставляли его продолжать идти, подбадривая шутками или колкостями, точно так же, как он заставлял их продолжать жить все эти годы. Они были командой, включающей в себя также мула и убийцу, и в самые холодные ночи, когда им приходилось спать почти, не имея никакого крова над головой, тепло двух животных спасало Расти, Джоша и Свон от смерти от Мороза. К тому же, думал Расти со слабой, мрачной улыбкой под шотландским шарфом, представление должно продолжаться при любых обстоятельствах. Когда они одолели подъем, И стали спускаться на извилистую дорогу. Расти заметил справа желтый огонек сквозь падающий снег. Свет на минуту загородили мертвые деревья. Но потом он появился снова. И Расти был уверен, что это свет от фонаря или огня. Он знал, что звать Джоша бесполезно из-за ветра и еще из-за того, что Джош не слишком хорошо слышит. Он придержал мула и нажал ногой на деревянный рычаг, стопорящий переднюю ось. Потом он спрыгнул с сиденья. И пошел назад, чтобы показать Джошу свет и сказать ему, что он собирается следовать туда. Джош кивнул. Только один глаз смотрел через черную лыжную маску. Другой был загорожен серым, струпообразным наростом мяса. Расти взобрался обратно на сиденье фургона, высвободил тормоз и мягко стегнул лошадь по крупу. Мул пошел без раздумий, и Расти понял, что он чувствует запах дыма и знает, что убежище должно быть близко. Другая дорога, теперь немощенная, огибала справа покрытые снегом поля. Отблеск света стал сильнее, и вскоре Расти смог различить впереди ферму, свет пробивался через ее окно. Возле дома находились другие строения, включая маленький сарай. Расти заметил, что деревья вырублены вокруг дома во всех направлениях, и сотни пней торчат из-под снега. Только одно мертвое дерево, маленькое и тонкое, стояло в 30 ярдах перед домом. Он почувствовал аромат горящего дерева и решил, что деревья были израсходованы в чьем-то камине. Но горящее дерево теперь пахло не так, как до 17 июля. Радиация просочилась в леса, у дыма был химический запах, как у горящего пластика. Расти вспомнил сладкий аромат чистых бревен в камине и осознал, что тот особый запах потерян навсегда, так же, как и вкус чистой воды. Теперь вся вода отдавала скунсам и оставляла пленку во рту. Выпитая вода из сталого снега, который являлся по существу единственным оставшимся источником воды для Земли, приносила головные и желудочные боли и нарушения зрения, если ее употребляли в слишком больших дозах. Свежая вода, такая как родниковая или в бутылках из оставшихся запасов, была теперь так же ценна, как французское вино в том прежнем мире. Расти остановил Мула перед домом и затормозил фургон. Сердце его забилось сильнее. Теперь трюковая часть, подумал он. Много раз их обстреливали, когда они останавливались, чтобы попросить приюта, и на левой щеке Расти сохранился шрам от пули. Но в доме не было видно никакого движения. Расти потянулся назад и частично расстегнул клапан палатки. Внутри, распределенные по фургону так, чтобы удерживать груз в равновесии, находились их скудные запасы. Несколько пластиковых кувшинов с водой, немного банок с консервированными бобами, сумка с брикетами древесного угля – Запасная одежда и одеяло, спальные мешки и старая акустическая гитара, на которой Расти учился играть. Музыка всегда привлекала людей, давала им что-то, что разбивает монотонность их жизни. В одном городе, благодарная женщина, дала им цыпленка, когда Расти, старательно перебирая струны, сыграл для нее лунную реку. Он нашел гитару, экипу песенников в мертвом городе Стерлинге, штат Колорадо. «Где мы?» — спросила девушка из глубины палатки. Она лежала, съежившись в своем спальном мешке, слушая неустанное завывание ветра. Ее речь была искажена, но когда она говорила медленно и тщательно, Расти ее понимал. «Мы находимся у дома. Может быть, мы сможем воспользоваться их сараем для ночлега?» Он взглянул на красное одеяло, в которое были завернуты три винтовки. Пистолет калибра 9 мм и коробки с пулями лежали в ящике из-под обуви, и до них было легко дотянуться правой рукой. Как любила говорить мне моя старая мама, — подумал он, — борись с огнем с помощью огня. Он хотел быть готовым к любым осложнениям, и поэтому начал вытаскивать пистолет, спрятанный под пальто, когда стал подходить к двери. Свон прервала его мысли, сказав, «Вероятнее всего, что в тебя выстрелят» если увидит у тебя ружье». Он задумался, вспомнив, что держал винтовку, когда та пуля рассекла его щеку. «Да, я тоже так считаю», — согласился он. «Пожелай мне удачи». Он снова застегнул полок и спрыгнул с фургона, глубоко вдохнул зимний воздух и направился к дому. Джош, наблюдая, стоял возле фургона, а убийца помечал ближайший пень. Расти хотел постучать в дверь, но как только он поднял кулак, в центре двери открылось окошко, и оттуда плавно выскользнуло дуло винтовки и уставилось ему в лицо. «О, черт!» — подумал он. Его ноги онемели, и он беспомощно застыл. «Кто ты и чего ты хочешь?» — спросил мужской голос. Расти поднял руки. «Меня зовут Расти Виттерс. Мне и двум моим друзьям нужно место для ночлега, прежде чем совсем станет темно. Я заметил ваш свет с дороги и вижу, что у вас есть сарай. Поэтому я поинтересовался, откуда вы приехали. С запада. Мы проехали через Хоффсмилл и Бигсби. От этих городов ничего не осталось. Я знаю. Пожалуйста, мистер, все, чего мы хотим, это место для ночлега». У нас есть лошадь, для которой тоже надо бы использовать сарай в качестве крыши над головой. Сними-ка этот платок и дай мне посмотреть на твое лицо. На кого ты пытаешься походить? На Джесси Джеймса?» Расти сделал то, что сказал ему мужчина. На минуту воцарилось молчание. «Здесь ужасно холодно, мистер», — сказал Расти. Наступившей тишине Расти мог слышать, что человек говорит с кем-то еще, но не мог разобрать, что он сказал. Потом до винтовки внезапно, убралось в дом, и Расти вздохнул свободно. Дверь разблокировали, вынув несколько болтов, потом открыли. Исхудалый, изможденный мужчина лет 60 или около того, с вьющимися белыми волосами и неопрятной белой бородой отшельника, стоял перед ним держа винтовку в стороне, но все еще в боевой готовности. Лицо мужчины было таким грубым и морщинистым, что напоминало изрезанный камень. Взгляд его темно-коричневых глаз переместился с Расти на фургон. Что это там на нем написано? «Путешествующее шоу? Что во имя всех евреев это такое? Только то, что сказано. Мы, мы артисты». Пожилая беловолосая женщина в синих штанах и поношенном белом свитере осторожно выглянула из-за плеча мужчины. — Артисты! — повторил мужчина и сморщился, как будто почувствовал плохой запах. Его взгляд вернулся к Расти. — У вас, артистов, есть какая-нибудь еда? — У нас немного консервов, бобы и овощи. — У нас котелок с кофе и немного соленой свинины. Загоните ваш фургон-сарай и приносите ваши бабы. Потом он закрыл дверь перед лицом Расти. Когда Расти завел фургон-сарай, он и Джош соединили по стромки мула так, чтобы лошадь могла съесть небольшую связку соломы и немного сухих кочерыжек кукурузных початков. Джош налил воды в ведро для мула и нашел выброшенный кувшин, чтобы налить в него воды для убийц. Сарай был сооружен умело и защищал от ветра, так что животные не будут страдать от мороза, когда стемнеет и наступит настоящий холод. — Как ты думаешь, — Джош тихо спросил Расти, — может она войти внутрь? — Я не знаю. Они кажутся нормальными, но немного нервными. Она могла бы погреться, если у них горит огонь. Джош подышал на руки и согнулся, чтобы помассировать ноющие колени. Мы могли бы убедить их, что это... «Не заразно. Мы ведь не знаем, что это так. Ты же не заразился этим, не так ли? Если бы это было заразно, ты подхватил бы это давным-давно. Ты так не думаешь?» Растик кивнул. «Да, но как мы можем заставить их поверить в это?» Задний полок брезентового верха фургона внезапно открыли изнутри. Искаженный голос свон произнес оттуда. «Я останусь здесь. Я не хочу никого пугать». «Там огонь», — сказал ей Джош, подойдя сзади к фургону. Свон стояла согнувшись, вырисовываясь на фоне тусклого света лампы. «Я думаю, все будет нормально, если ты войдешь». «Нет, ты можешь принести мне еду сюда, так будет лучше». Джош взглянул на нее. Вокруг ее плеч... Было обернуто одеяло, в него также была завернута ее голова. За семь лет она сбросила около пяти футов, стала долговязой и с длинными конечностями. Все это разбивало ему сердце, ведь он знал, что она права. Если люди в том доме окажутся нервными, то будет лучше, если она останется здесь. «Ладно», — сказал он с давленным голосом, — «я принесу тебе что-нибудь поесть». Потом отвернулся от фургона, чтобы не закричать. «Кинь мне несколько банок тех бобов, ладно?» — попросил ее Расти. Она подняла плаксу и с ее помощью нашла консервы, потом взяла пару банок, положила их в руки Расти. «Расти, если они могут дать какие-нибудь книги, то я была бы благодарна», — сказала она. «Все, что смогут». Он кивнул, изумляясь, что она еще может читать. «Мы недолго», — пообещал Расти, и вслед за Джошем вышел из сарая. Когда они ушли, Свон откинула деревянный задний борт фургона и опустила маленькую стремянку на землю. Исследуя ивовым прутом ступеньки, она спустилась по лестнице и пошла к дверям сарая. Ее голова и лицо все еще были завернуты в одеяло. Убийца бежал рядом с ее обутыми в сапоги ногами, яростно виляя хвостом и лая, чтобы привлечь ее внимание. Его лай уже не был таким оживленным, как семь лет назад — и он уже не прыгал и не резвился, как раньше. Свон остановилась, положила плаксу и подняла убийцу. Потом она с шумом открыла дверь сарая и повернула голову влево, вглядываясь сквозь падающий снег. Ферма выглядела такой теплой, такой гостеприимной, но она знала, что будет лучше, если она останется там, где была. В тишине ее дыхание звучало, как «астматический хрип». Сквозь снег она могла различить одиноко стоящее дерево в пятне света из переднего окна. «Почему только одно дерево?» — удивилась она. «Почему он спилил все деревья и оставил это одно?» «Одиноко стоять». Убийца напрягся и лизнул темноту там, где было ее лицо. Она стояла, глядя на то одинокое дерево, чуть более минуты, потом закрыла дверь сарая, подняла плаксу, и прощупала свой путь к мулу, чтобы погладить его плечи. В доме в каменном очаге пылал огонь. Над огнем кипел чугунный котелок с соленой свининой в овощном бульоне. Оба, пожилой мужчина с суровым лицом и его более робкая жена, заметно вздрогнули, когда Джордж Хатчинс, следуя за Расти, вошел в парадную дверь. Его размеры больше, чем его маска, Испугали их, хотя он и сильно потерял в весе. За последние пять лет он нарастил мускулы и все еще имел грозный вид. Руки Джоша были испещрены белыми пигментами, и пожилой мужчина бесцеремонно смотрел на них, пока Джош не спрятал их в карманы. «Вот бобы», — нервно сказал Расти, предлагая их мужчине. Он заметил, что винтовка прислонена к очагу, как раз в пределах достигаемости — если старик решит прибегнуть к ней. Банки бобов были приняты, и старик отдал их женщине. Она нервно глянула на Джоша и потом ушла в заднюю часть дома. Расти стянул свои перчатки и пальто, положил их на стул и снял шляпу. Его волосы стали почти седыми, особенно белыми они были на висках, хотя ему было только сорок лет. Его борода клином стала с проседью, Шрам от пули бледнел на щеке. Он стоял перед камином, наслаждаясь его замечательным теплом. — У вас здесь хороший огонь, — сказал он. — Наверняка прогонит дрожь. Старик все смотрел на Джоша. — Вы можете снять это пальто и маску, если хотите. Джош выбрался из пальто. Под ним он носил два толстых свитера, один под другим, но не сделал ни движения, чтобы снять черную лыжную маску. Старик подошел ближе к Джошу, потом резко остановился, когда увидел серую опухоль, загораживающую правый глаз гиганта. «Джош — борец», — быстро сказал Расти. «Мефистофель в маске — это он. Я — фокусник. Понимаете, мы — странствующее шоу. Мы ездим из города в город и выступаем за то, что нам дают люди. Джош борется с любым, кто захочет победить его». И если этот другой парень бросит Джоша к своим ногам, у всего города бесплатное представление. Старик, отсутствующий кивнул, его взгляд был прикован к Джошу. Вошла женщина с жестянками, которые она открыла, и вывалила их содержимое в котелок, потом помешала варево деревянной ложкой. Наконец старик сказал, «Похоже, что кто-то все-таки разбил вам морду, мистер». «Полагаю, что у города было бесплатное представление, а?» Он ухмыльнулся и засмеялся высоким, кудахчущим смехом. Нервы Расти как-то успокоились. Он перестал думать, что сегодня будет какая-то перестрелка. «Я принесу нам котелок с кофе», — сказал старик и вышел из комнаты. Джош подошел, чтобы погреться у огня, и женщина стремительно отшатнулась от него, как будто он разносил чуму. Не желая пугать ее, он пересек комнату и встал у окна, глядя на море пней и на одиноко стоящее дерево. «Меня зовут Сильвестр Муди», — сказал старик, возвратившись под носом и неся на нем коричневые глиняные кружки. «Люди называют меня Слай в честь того парня» который умел делать все в той многосерийной потасовке. Он поставил поднос на маленький сосновый столик, потом подошел к каминной полке и взял толстую азбестовую перчатку. Надев ее, он протянул руку в камин и снял с гвоздя, вбитого в заднюю стену, обожженный металлический кофейник. «Хороший и горячий», — сказал он, и начал разливать черную жидкость в чашки. «Молока или сахара у нас нет, так что и не просите». Он кивнул на женщину. «Это моя жена Карла. Она всегда нервничает по поводу незнакомцев». Расти взял одну из горячих чашек и выпил кофе с огромным удовольствием, хотя жидкость была настолько крепкой, что могла бы свалить Джоша в борцовском матче. «Почему одно дерево, мистер Моуди? спросил Джош. «А?» — Джош все еще стоял у окна. «Почему вы оставили это дерево? Почему не срубили его, как и остальные?» Слай Муди взял чашку кофе и подал ее замаскированному гиганту. Он очень старался не смотреть на исполосованную белом руку, которая приняла чашку. «Я живу в этом доме около тридцати пяти лет», — ответил он. «Это долгое время для житья в одном доме, на одном куске земли, а?» — О, у меня было отличное кукурузное поле, вон там, сзади. Он махнул в сторону задней части дома. Мы выращивали немного табака и несколько грядок бобов, и каждый год я и Джинетта выходили в сад, и... Он остановился, заморгал и глянул на Карлу, который смотрел на него широко, раскрытыми глазами, явно шокированная. Извини, дорогая, — сказал он, — я имею в виду... Я и Карла выходили в сад и приносили оттуда корзины прекрасных овощей. Женщина, кажется, удовлетворенная, перестала помешивать в котелке и вышла из комнаты. — Джанетта была моя первая жена, — объяснил Слайф полголоса. Карла появилась примерно через два месяца после того, как все это случилось. Когда я однажды шел по дороге к ферме Рея Фиттерстоуна... Это около пяти миль отсюда, полагаю. Я наткнулся на машину, которая съехала с дороги и стояла наполовину обгоревшая в сугробе. О, там был мертвый мужчина с синим лицом, а рядом с ним женщина, почти мертвая. На ее коленях лежал труп французского пуделя с выпущенными кишками, а в руке она сжимала пилку для ногтей. Я не хочу рассказывать вам... Что она сделала, чтобы не замерзнуть. Так или иначе, она была настолько сумасшедшей, что не знала ничего, даже собственного имени или откуда она. Я назвал ее Карла, как первую девушку, которую я поцеловал. Она просто осталась, и теперь она думает, что живет на этой ферме со мной 35 лет. Он покачал головой, его глаза потемнели, и к нему вернулись часто посещавшие его. Мысли. «Тоже забавно. Та машина была «Линкольн Континенталь», и когда я нашел ее, она была увешана бриллиантами и жемчугом. Я сложил все эти побрякушки в коробку из-под обуви и продал их за мешки муки и бекон. Думаю, что она никогда не увидит их снова. Приходили люди и растащили части машины одну за одной, так что ничего не осталось. Так лучше». Карла вернулась с несколькими мисками и начала ложкой разливать в них варево. «Плохие дни», — мягко сказал слайм Уди, глядя на дерево. Потом его глаза начали проясняться, и он слабо улыбнулся. «Это моя яблоня». «Да, сэр. У меня был яблоневый сад прямо за этим полем. Собирал яблоки бушелями. Но после того, как это случилось, и деревья умерли, я начал рубить их на дрова. Ведь не хочется идти слишком далеко за дровами в лес. <с> Рэй Фитерстоун замерз до смерти в сотне ярдов от своей собственной парадной двери. Он на мгновение остановился, потом тяжело вздохнул. Я посадил эти яблони своими собственными руками, смотрел, как они росли, смотрел, как плодоносили. Вы знаете, что у нас сегодня? Нет, — сказал Джош. Я веду календарь по одной метке каждый день, извел множество карандашей. Сегодня 26 апреля. Весна. Он горько улыбнулся. Я вырубил их все, кроме одного, и бросал в огонь полено за поленом. Но будь я проклят, если смогу ударить топором последнее. Черт меня повери, если я смогу. Еда почти готова, объявила Карла. У нее был северный акцент, совершенно отличный, от тягучего миссурийского говора Слая. «Идите есть». «Постойте», — Слай посмотрел на Расти. «Помнится, ты сказал, что ты с двумя друзьями». «Да, с нами еще путешествует девушка. Она...» Он быстро взглянул на Джоша, потом обратно на Слая. «Она в сараю». «Девушка? Ладно, парень, веди ее сюда. Пусть она поест горячей пищи». «Я не думаю... Иди и приведи ее!» — настаивал он. «Сарай не место для девушки!» «Расти!» — Джош вглядывался в окно. Быстро опускалась ночь, но он еще мог видеть последнюю яблоню и фигуру, стоящую под ней. «Пойди сюда на минутку». Снаружи Сбон, держа одеяло вокруг головы и плеч, как капюшон, смотрела на ветке тоненькой яблони. Убийца, сделав пару кругов вокруг яблони, в полголоса залаял, желая вернуться в сарай. Над головой Свон ветки двигались, как тощие, ищущие руки. Она прошла вперед, ее сапоги погрузились в снег на 5 дюймов, и она положила голую руку на ствол дерева под ее пальцами был холод, холод и то, что давно умерло. Совсем так же, как все остальное, подумала она, все деревья, трава, цветы, все без листьев, выжжены радиацией много лет назад. Но это симпатичное дерево, решила она, оно полно достоинства, как памятник, и не заслужило того, чтобы быть окруженным этими уродливыми пнями, Она знала, что тот ранящий звук в этом месте должен был быть долгим, как вопль агонии. Ее рука легко двигалась по стволу. Даже в смерти в этом дереве было что-то горделивое, что-то вызывающее и бунтарское. Дикий дух, как сердце огня, которое никогда нельзя окончательно уничтожить. Убийца тявкал на ее ноги, убеждая ее поспешить, что бы она ни делала, — Свон сказала, — «Хорошо. Я...» Она замолчала. Ветер завывал вокруг нее, дергая за ее одежду. «Могло ли это быть?» — удивилась она. «Я и не мечтала об этом, не так ли? Ее пальцы чувствовали покалывание, хотя и едва достаточное, чтобы сопротивляться холоду» она положила ладонь на дерево. Чувство покалывания, как булавочные уколы пронизывало ее руку, пока еще слабая, но растущая, становящаяся сильнее. Сердце ее застучало. «Жизнь!» — осознала она. «Здесь еще была жизнь. Глубоко в дереве. Это было так давно, слишком давно, когда она ощущала биение жизни под своими пальцами». Ощущать это снова было почти новым для нее, и она поняла, сколько она пропустила. То, что она ощущала, теперь было как мягкий электрический заряд, поднимающийся, казалось, из земли через подошву ее сапог, двигающийся вверх по ее позвоночнику, по рукам и из руки в дерево. Когда она отняла руку, пощипывание прекратилось. Она снова прижала пальцы к дереву, ее сердце застучало. Это было для нее подобно сильному шоку. Она чувствовала, будто огонь поднимается по ее спинному мозгу. Ее затрясло. Ощущения становились сильнее, теперь почти болезненными. Кости ныли от пульсаций энергии, проходящей через нее в дерево. Когда она уже больше не могла выносить это, она оторвала руку от дерева. Ее пальцы продолжало покалывать. Но она еще не закончила. Импульсивно. Она вытянула указательный палец и стала выводить на стволе дерева буквы с С-В-О-Н. «Свон!» — из дома донесся голос, окликающий ее. Она повернулась на звук, и когда она делала это, ветер дернул за ее самодельный капюшон и сорвал его с головы и плеч. Слай Мууди стоял между Джошем и Расти, держа фонарь. В его желтом свете он увидел, что у фигуры под яблоней нет лица. Ее голова была покрыта серыми наростами, которые когда-то были маленькими черными бородавками, а теперь стали толще и распространились за эти годы по всей голове, связанные серыми ушками, как ищущими переплетенными венами. Опухоли, Покрывали ее череп словно узловатый шлем, скрывали ее человеческие черты и замазывали их, кроме маленького участка на ее левом глазу и рваной дыры перед ртом, через которую она дышала и ела. Позади Славя пронзительно закричала «Карла!» Слай прошептал «О, Боже мой!» Фигура без лица схватила одеяло и замотала свою голову и Джош услышал ее душераздирающий плач, когда она кинулась в сарай.